Глава восьмая. В полутьме возникли две человеческие фигуры. Низенький пожилой мужчина в очках, видимо, за завсклад, что-то доказывал женщине с необычно длинной шеей. «Надежда Васильевна, дорогая, некуда мне его убрать, не в реке же утопить. Послезавтра придет машина с карьера, тогда и вывезем аммонит». «Федор Николаевич», — протянула женщина, — «вы с ума сошли». Вы и так меня подставили, когда выгрузили взрывчатку в одно помещение к детонаторам. В них, между прочим, гремучая ртуть. Понимаете, чем это грозит? Лишением премии? Я знаю, это против правил, но комиссия из главка всегда предупреждает о своем визите. Надежда едва не задохнулась от возмущения. Все же она взяла себя в руки и спокойно сказала. В общем так, чтобы к вечеру взрывчатки здесь не было. Вы меня поняли? Я вас депремирую «Можете попрощаться с кварталкой». Надежда развернулась и, покачивая бедрами, скрылась в глубине склада. «Тварь!» – прорычал ей вслед Федор Николаевич. Принесла нелегкая. Завсклад подошел к телефону на стене и набрал номер. «Грузчиков ко мне!» «Какой номер?» «Два!» Федор Николаевич повесил трубку, шагнул, споткнулся и взмахнул рукой, уронив ящик с детонаторами. Завсклад побледнел и бросился собирать раскатившиеся по полу алюминиевые цилиндры. Андрей буквально вышвырнул Максима на улицу. Вдвоем они добежали до шоссе и едва успели прыгнуть в канаву, как небо потемнело, и над головой, обдав их землей и пылью, прогрохотала ударная волна. Сверху посыпались обломки. Колесо грузовика шлепнулось прямо перед носом. Когда все утихло, Андрей протер глаза, встал во весь рост и присвистнул. «Ничего себе!» Склад исчез. От него остались лишь несколько бетонных плит с обрывками проржавевшей колючки. Все остальное бесследно испарилось. Не было даже воронки. На ее месте кто-то давным-давно насыпал поросший травой холмик. Проводник выбрался на шоссе, отряхнулся и, не оглядываясь, пошел к мосту. Андрей остановил его. «Стой, я видел снимки Петровского. Тот мост совсем другой, деревянный». «Значит, мы выбрали не тот путь», – устало сказал Максим. «Видать, экспедиция шла верхом». Андрей поднял брови. «Если рассуждать логически, обе дороги должны были где-то сойтись, но я не видел никакой развилки, разве что тропинка свернула прямо к шоссе. Наверное, в зоне две параллельные дороги ведут совсем в разные места» сказал Максим и осмотрелся, сложив ладонь козырьком. «Не всегда, конечно, но частенько так». Магистраль прямой чертой резала ровное, как стол, поле. Карьер исчез, сгинул, будто его никогда не было. Проводник, не оглядываясь, влетел на мост. Когда до противоположного берега оставалось несколько десятков метров, Андрей схватил его за плечо. «Глянь туда!» Там, где они только что прошли, у самой воды маячило желтое трехэтажное здание. Максим заглянул в монокуляр. «Клиника диабетологии профессора Озерова», – прочитал он вывеску на фасаде. Андрей выхватил прибор, поднес его к глазам и побежал по мосту обратно. «Стой! Нельзя назад! Мы не можем!» – закричал Максим. Но Андрей не слушал его. Проводник рванул за ним, споткнулся и едва догнал почти на середине пролета. Вдалеке, выше по течению, раздался глухой рев. Максим увидел огромную с пятиэтажный дом волну. Мутная, серо-коричневая, вся в прожилках белесой пены. Она мчалась по руслу, сметая на своем пути деревья, таща на гребне покрытую пятнами ржавчины баржу. Андрей бросил автомат и пропустил быстрее. Максим схватил оружие, изо всех сил прижал его к себе и выпрямился во весь рост, принимая смерть как избавление. Холодный поток ударил в грудь, перебил дыхание, оторвал, закружил и понес, куда-то чудом не изломав обрёвна и остатки моста. Проводник пошёл на дно, ещё немного, и организм, перестав наконец сопротивляться, дарует ему сладкое небытие. Чья-то могучая лапища схватила Максима за рюкзак и выдернула на поверхность. «Брось автомат!» — прорычал Андрей, держась свободной рукой за приваренной к борту старой с кабиной трап. «Брось! Да сколько же сил в этом диабетике, серьезной и неизлечимо больном человеке!» Максим сплюнул мерзкую пахнущую тиной воду, еще сильнее прижал к себе оружие, но все-таки начал грести ногами. «Раз его спасли, надо помогать. Нехорошо платить черной неблагодарностью». Андрей втащил проводника на палубу и ударил по спине. Из горла хлынула вода. На зубах заскрипел ил пополам с песком. Максим ждал гнева, но с удивлением понял, что его спутник спокоен, даже, можно сказать, доволен тем, что произошло. Андрей лишь ухмыльнулся и протянул. «А ты солдат. Оружие не бросил. Знаешь...» «Я начинаю тебя уважать». «Монокуляр утонул», — сказал Максим вслух неожиданно для себя. «Тебе это важно? Такой пустяк?» — недоуменно спросил Андрей. «Ты ничего не понимаешь? Клинику смыло волной. Все погибло». В упреках и обвинениях не было никакого смысла. Максим выглянул из-за высокого фальшборта. Очевидно, баржу несло течением. Поля и леса медленно уплывали за корму с широкой надстройкой. Иногда за деревьями проглядывали бревенчатые домики маленьких поселков. На горизонте показались многоэтажки, но русло плавно свернуло в сторону, и далекий город остался позади. Послеполуденное солнце жарило вовсю. Ужасная духота сделала воздух тягучим, как сгущенное молоко. Казалось, его можно пить, потягивая через трубочку. Настало время заняться собой. Максим сел на палубу, ловко разобрал автомат и принялся вычищать из оружия песок и грязь. Андрей захлопал глазами. «Тебе не интересно куда мы плывем?» «Нет, но, скорее всего, к периметру». «Откуда ты знаешь?» Максим поставил на место затворную раму. «В прошлый раз нам попалась железная дорога, и мы с комфортом прокатились над резине. Сейчас мы рассекаем на барже. Возможно...» «Повторюсь, только возможно. Мы выполнили какую-то задачу, и зона хочет избавиться от нежелательных более гостей. Попросту вышвырнуть за периметр». «Почему она не убьет нас?» «Потому что ты меня все время спасаешь», вздохнул Максим и щелкнул магазином. Собрав автомат, проводник снял рюкзак и достал сухие носки. Разделся, кое-как выжил насквозь мокрую одежду и натянул ее обратно. «Ничего». В жару так даже приятно. Конечно, куртка напоминает задубевшую чешую, но жить можно. проклятье выругался Андрей, который тем временем занимался своими делами. «Похоже, глюкометр сдох. Врет, как сволочь. Вода, наверное, попала. Может, еще раз попробовать? Да уже третью полоску извел. Уровень сахара упал, понимаешь? Упал. Значит, кранты прибору. Или ты здоров?» – вырвалось у Максима. Андрей сел прямо на палубу. «Здоров», — повторил он. «Здоров». «Не может быть. Это я выясню, когда выберусь». «Теперь все», — уныло сказал Максим. Ему хотелось выть рыдать, кататься по палубе, застрелить спутника, а самому сигануть за борт. Но людей убивать нельзя. Хуже того, кто-то нехороший и, наверное, очень злобный придумал, что нельзя убить даже себя. «Что все?» — недоуменно спросил Андрей. — Наоборот, все хорошо, лучше не бывает. Теперь в зону начнется паломничество. Люди будут думать, что здесь можно вылечиться от всех болезней, будут приходить сюда и пропадать, и виноваты в этом только мы. — Испугаются, у зоны плохая репутация. Максим вскочил на ноги и крикнул. — Да ты не представляешь, на что способен безнадежно больной человек! Андрей расхохотался чего же? Очень даже представляю, но я могила, и ты тоже. А твои доктора? Первый же прием покажет. Им наплевать, перебил спутника Андрей. Если я не приду, никто не почешется, меньше работы. Максим хотел еще что-то сказать, но где-то внизу раздался скрижащущий стон. Баржа содрогнулась, чуть накренилась, проползла немного, царапая килем по дно и застыла, будто корабль-памятник. «Приплыли», — сказал Андрей. «Похоже, сели на мель». Проводник бросил взгляд на заросший кустарником пологий берег. Недалеко, метров двадцать. С другого борта землю едва видно. Видимо, здесь русло изгибалось, течение нанесло песка и образовалась банка, на которую выбросило судно. Параллельно реке тянулась грунтовая дорога. Несколько печных труб светлыми пальцами пытались указать на что-то в безоблачном небе. «Хорошо, что у меня рюкзак водонепроницаемый», — похвалился Максим и достал патрона аммонита, детонатор и огнепроводный шнур. «Нет! Зачем?» — крикнул Андрей. «Попробуем кинуть эту петарду возле борта. Может, снимем наш ковчег с мели?» В проводнике шевельнулось чувство юмора. «Топоры тот плавает лучше меня. Ты хочешь отправить нас к проотцам? Ты же не подрывник. Я горный инженер, если что». «Буровзрывные работы. Практика. Разве в досье всего этого нет? С автоматом геологов тоже учат обращаться? В тайге от медведей отстреливаться?» «Военная кафедра». Андрей ударил себя кулаком по лбу. «Не зря говорят. Надо уметь видеть. Это Леонардо де Винчи, его слова». «Ботаник», — заключил Андрей. «Обжимного инструмента нет», — виновато сказал Максим, отрезал кусок шнура. Обмотал его скотчем и вставил в капсюль детонатор. Быстро снарядил патрон и зажег фитиль. «Подождем или кидать сразу?» — спросил он, прислушиваясь к треску и шипению пламени. Андрей несколько раз тяжело вздохнул. Его лицо вытянулось, рот приоткрылся, обнажив белые зубы. На лбу заблестели капли пота. «Ты это!» — прохрипел он. «Не дури! Бросай!» «А я не хочу!» — улыбнулся Максим. «Какой смысл?» Фитиль сгорел наполовину. Андрей будто прирос к палубе, источая всем своим существом первобытный животный страх. «Пожалуйста!» – безмолвно, не шевеля губами, прошептал сектант. «Умоляю! Все, что хочешь!» Максим пожал плечами и швырнул патрон через борт. В баржу словно ударили кувалдой. Куски фальшборта посыпались в воду. Белесый столб поднялся чуть выше палубы и быстро опал. Судно не шелохнулось. На поверхность всплыли два черных, продолговатых, похожих на двухметровых пиявок существа. И вдруг вода будто вскипела. Множество темных тел ринулись к месту взрыва. В мгновение ока жуткие тени разорвали убитых сородичей, и кошмарные порождения зоны с плеском исчезли в мутной глубине.